От автора. Зачем перечитывать сегодня поэтов под углом зрения, какой не приходил в голову ни их первым читателям, ни ближайшим восприемникам их наследия? Это простейшая часть вопроса. Простый ответ. Затем? Зачем при жизни их читали, соизмеряя космизм с общественностью, декаданс с реализмом и внешнюю рельефность стиха с его внутренней безграничностью? Затем же, зачем впоследствии их читали под углом зрения того, пригодна ли их поэзия диктатуре пролетариата как оружие, либо как мишень? А потом, выясняя, кто из них и как сопротивляется тоталитаризму, либо расплачивается, принимая его в упаковке революции и социализма. По такой же причине сегодня хочется осмыслить их драму в категориях, продиктованных нашим временем, сопоставить русское и советское, славянское и всемирное, то есть в пределе национальное и вселенское. Это не значит, что категории нашего времени лучше прежних или способны исчерпать предмет, великих поэтов будут перечитывать всегда. Тонкость проблемы в том, чтобы выделить подлинно великих поэтов в потоке лирики, делавшихся для нас всем? Как вообще отделить гения от талантливого поэта, когда талантов на Руси навалом? И, наконец, как выделить Серебряный век среди эпох, претендующих на тот же титул? Если Серебряный век идет после Золотого, то правы те историки поэзии, которые обозначили так время после Пушкинской первоначально серебряный век — время Тютчева, потом время Фета и отчасти Некрасова, отчасти потому, что в его стихе серебро отделки уже явно отступает перед черной бедой народа, и точка отсчета срывается с драгоценно-металлических метафор то в извилистую социальность, то в прямой стон. С этой социальностью в крови. И с этим стоном в горле история проволакивают поэзию еще полстолетия, и тогда сдвигается проба серебряного века на время неслыханных мятежей, приставая сначала к тем поэтам, которые мятежей сторонятся, а потом к лирике той поры вообще, ибо мятежи втягивают всех. Хотя серебро — лишь одна и, так сказать, наносная краска на лице этого времени само оно себя метит иначече в противовес белому к красным но если идти под слои краски вглубь так надо было бы назвать его черным и по доминанте самого активного слоя в мятежах и по беспределу казней над коями повисает вымечтанное поэтами серебро поразительно плотность великих имен когда-то также поражала плотность посева и жатвы в поле великой русской прозы. Кажется, Василий Розанов в первом заметил, что все классики, от Тургенева до Чехова, могли бы по возрасту, образно говоря, родиться от одной матери. Если же взять поэтическую поросль начала нашего века и нащупать поколение, а реальность подсказывает именно это, что и методологически правильно, потому что люди разных темпераментов, традиций и позиций застают мир одновременно и видят одно и то же, но по-разному это разность рельефна именно при прочих равных. Так вот, великие поэты начала XX века, в еще большей степени, чем прозаики середины XIX, могли бы оказаться детьми одной матери. Они рождены в вилке между 1880-м и 1895 годами. Старший из них Блок буквально подает руку младшему, Есенину. Первоначальная табель о рангах «Кто лучший и талантливейший, а кто на свалке истории» теперь не имеет значения. Великие поэты равны, как свидетели драмы, все взысканы судьбой. Гений отличается от таланта не количеством удачных стихов и не качеством их отделки, о таинственной значимостью судьбы. В этом смысле двенадцать титанов серебряного века равно свидетельствует о времени. Если ж такое равенство перед историей покажется кому-то вызывающим, то напомню, что лучший и талантливейший, увековеченный в монументах главарь эпохи Маяковский и худший, осмеянный в филитонах изгой северянин, тоже подают друг другу руки с полным взаимным уважением и солидарностью. Все сцеплены общей судьбой, общей бедой. Ахматова и Цветаева, Клюев и Ходосевич, Мандельштам и Пастернак, Хлебников и Гумилев, хотя иногда кажется, что обретаются они в разных измерениях, но у гениальности одно измерение — таинство правды. Плотность гениев на единицу литературной площади такова, что впору задуматься о случайном всплеске природной энергии. А может, о закономерном сопряжении законов естества и законов истории. Может, повисшая над народом катастрофа заставляет его выдать генетический всплеск. А может, наоборот, вспышка творческой потенции, отраженной поэзией, толкает людей к мятежам и казням. Из двенадцати казнено трое. Еще трое казнят себя сами, один случай спорен самоубийство или убийство, так что каждый второй гибнет насильственно. Из умерших своей смертью четверо умолены до срока, голодом, болезнями, ужасом бытия. Двое, дотянувшие до относительной старости и измученной травли, ни один из двенадцати не удостоился от Всевышнего долгой счастливой жизни. В таком случае это уже не просто несчастье, но рок, мистерия духа, проходящего искус с небытием, взаимовызов бытия и небытия. Страна их породившая, оставившая им в наследие великую культуру, давшая им ощущение мировой миссии и великой задачи, на их глазах испепеляется в ничто. На ее месте возникает черная воронка, бездна, небыть. И оттуда встает нечто обернутое, зазеркальное, в чем и их страну, и им узнать невозможно. Но и не узнать невозможно. Исчезновение, перерождение и возрождение духовной родины — есть драма, о которой они свидетельствуют. Этот сюжет страшен. Но только такие драмы способны вызвать к жизни великую поэзию.